Глава 41. Иду, как всегда, первым, на несколько шагов позади, сосредоточенной Лаки. Еще метрах в тридцати дальше двигается основная группа. Мы торопимся. Пока есть силы и в груди горит надежда, мы будем рваться вперед. Неожиданно внутри что-то напрягается, предупреждая об опасности. Пока слабо, но я все равно замираю, подняв руку, тем самым приказывая Лаки остановиться. Тот, скинув дробовик, внимательно осматривает пустой тоннель. Я тоже пытаюсь разобраться, что же меня напрягло. Вроде и все как обычно, крупных камней не видно. Таких, чтобы за ними могла схорониться какая-нибудь тварь. Так чего же меня колбасит? Странно. Подтягивается основной состав, и парни замирают невдалеке. Давая возможность спокойно понять. Но вот что? Ну, ведь чисто же, а? Чисто. Ох ты ж. Вот именно, чисто. Метрах в трех впереди участок пола, на котором нет даже мелких осколков, как будто подмели. Везде есть, а там нет. Хан, Марик почти мгновенно преодолевает разделяющее нас пространство. Командир, смотри, показываю рукой на подозрительное место. Марат хмурится, что-то прикидывая в уме. Может, у меня паранойя? Но уж больно чистый кусок. Тогда у нас уже двое больных. Что делать будем? Пожимаю плечами и, подхватив с пола увесистый булыжник, бросаю. Подскочив пару раз, камень замирает почти точно посередине. И ничего. «Может, легкий?» С сомнением спрашивает Хан. «Если ловушка, то наверняка не должна от крыс срабатывать». «Ага, вот только тут такие крысы, что срабатывает». Заканчивает за меня. «Ну, найти кусок побольше не представляет такую уж проблему». Немного вернувшись назад, обнаружили каменюку весом килограмм в пятьдесят. Ее я и пульнул. Ну, не было груже доверять такое дело. Еще перебросит гад такой. Вон, как тихонью стукнули. Как вы думаете, помогло? Ну, а кто бы сомневался? Мне плохие идеи в голову. Ну, ладно, ладно, пусть и приходят, но ведь редко же. Вот и сейчас приличный кусок пола, примерно метров пять, превратился в ловушку. Две створки рухнули вниз. Аккуратно подойдя к краю, был вынужден признать, что чуйка, как всегда, на высоте. Торчащие из пола на глубине метров трех металлические штыри недвусмысленно намекали. «Что было бы с моим драгоценным организмом?» Если бы не она. А уж белеющие между ними кости свидетельствовали о том, что местная живность такой чуйкой не обладает. «Мужики!» – раздался голос пепла. «Предлагаю простить балагуру все его грехи. «Чего это ты такой добрый?» Недоверчиво уставился в его сторону Вовка. В этот момент плиты вздрогнули и начали подниматься на место, закрывая жутковатый вид. «Да если бы тебе не приспичило устроить постирушки в мышатине, то первым мог идти и я». «И все». Андрюха, сложив руки на груди, свесил на бок голову и высунул язык. «И хоронить нечего». «Десант своих не бросает!» Добродушно хлопнул его по плечу молот. «Похоронили бы». «Спасибо, брат, мне сразу стало легче», — саркастически заметил Пепел. «Однако, как ни крути», — глубокомысленно изрек Лаки. «Но оказывается, что и от Балагура есть польза. Вот никогда не подумал бы», — неожиданно хихикнул Маркони. «Он был первым. Все же, если бы не тот глупый случай, все могло бы закончиться весьма печально. Так что ржем, подначивая друг друга и сбрасывая неожиданный страх». «Да, именно так. Не боятся только дураки». Руслан как-то сказал. «Бояться не стыдно. Стыдно поддаться страху. Бойтесь всегда. Бойтесь везде. Бойтесь растяжек и смотрите под ноги, а когда найдете, обезвредьте. Бойтесь снайпера и не высовывайте голову, а потом шлепните эту суку. Бойтесь пули и прижимайте зад к земле. А когда доползете, вбейте свой страх в глотку врага». А потом, задумчиво посмотрев в глаза зеленым пацанам, обалдевшим от такого заявления, добавил. «Для меня герой тот, кто сделал работу». И, улыбнувшись во все 32 зуба, добавил. Даже если при этом обоссался от страха. Хм, ладно, пока веселимся, расскажу вам историю. Не хотел, конечно, приятного мало, но уж раз разговор зашел об этом... Васильев тогда еще только появился у нас, и все выносил мозги со всякими тестами... Ну, помните, когда нам за хорошо сданные зачеты пообещали организовать прыжки, да? Ну вот, был там один тест. Завели нас в комнатку с бетонными стенами, рассадили по лавочкам. И майор заявил, что для того, чтобы выйти, мы должны описаться, прям в штаны. Ну, вы, наверное, все видели киношки, где показывают, как таким образом воспитывают бойцов спецназа, проверяя на профпригодность. Особенно американцы любят про своих морских котиков показывать. Типа, гляньте, какие перцы. Ага. Дали 12 часов. То есть, либо терпи, либо в штанишки. Правда, сразу сказали, что можно просто выйти, но к прыжкам, естественно, не допустят. А вот реально ли продержаться 12 часов? Без понятия. Ух, приятно вспомнить, какая рожа была у Васильева. Почему у него? Так Руслан сиял, как медный котелок, чуть слезу от гордости не пустил. Мы вышли через пять минут. Но добило его даже не это. Подойдя к командирам и отдав честь, я отрапортовал. «Товарищи командиры, разрешите доложить!» Довольный командир кивает. «А я со всей дури, да громко так!» Группа выполнила поставленную задачу, благополучно обоссавшись почти в полном составе. «Почему почти в полном?» — удивился майор. «А где, мать его, Быстров?» — нахмурился Рогожин. «Силы копит, в туалет успел сходить». «И просительно так. Можно водички?» «Ну, чего он там один сидеть будет?» Руслан просто рухнул от смеха, а Васильев пробурчал. «Идиотизм!» Хотел было уже развернуться и уйти, но тут в дверях появился довольный жизнью Ваван и заорал «У меня получилось!» гордо демонстрируя мокрое пятно. «А вы говорите морские котики. Им бы рогожено, они бы ссаться до теста начали. Ну что ж, парни, побегаем?» С улыбкой снимаю рюкзак, беру конец веревки и обвязываюсь. «Мужики, не зевайте! Если плита рухнет, тяните!» «Ты что, собрался по полу?» С сомнением интересуется Хан. «Ну да, не сложнее, чем по снегу. А вот с ней сработает!» «Не слишком уверенно смотрю на то место, где открывается путь к смерти». «Лучше по стене!» — не соглашается Марик. «Тем более она неровная, так что пяток метров не вопрос». «Хм...» С сомнением гляжу на выщербленную местами поверхность. «Если не наступать на мох, то должно получиться. Всяко надежнее, чем по полу». Да и парням так попроще. Не все же смогут пробежать. Киваю. Так и сделаем. Ну что, братва, если что, не поминайте лихом. Ты это брось! Насупился балагур, остальные тоже смотрят с осуждением. А вообще давай лучше я. Ты? А что? Ты командир, тобой рисковать нельзя. Тем более, что никто кроме тебя не сможет унюхать наших. А? Давай я. А чего это ты? Возмутился Пепел. Я и легче, и всяко лучше тебя по стенам бегаю не Влез Лаки, я самый легкий, а уж про беготню молчу! Ты мне в подметке не годишься. Кто? Я? взбеленился Андрюха. Да чтоб ты знал! А ну тихо! Врубаю командирский голос, потому что к балагану собираются подключиться и остальные. Вон даже тихоне рот открыл. Раскудахтались, горячие финские парни! Ты Лаки вообще не крякай! У тебя жена дома! Я что ли? Если что, буду объяснять, почему ты на придурка на вертели похож! «Тоже мне пионеры! Всегда готовы к свершениям! Пока я здесь командир, молчать и не пикать! Но вот если что, как мы будем наших искать?» Не сдается Вовка. Молчим, ля. Вы лучше, чем решать, кому лучше сдохнуть, соберитесь и меня подстрахуйте!» Видимо, поняв, что сегодня им не светит, смирились и занялись страховкой. Отмерили примерную длину веревки, Если сорвусь, лишний сантиметр может оказаться фатальным. Молот встает немного боком, чтобы видеть меня. К нему привязывают второй конец. Если сорвусь, Олег рванет в другую сторону, а парни схватятся, когда натянется веревка. Все-таки длина дыры около пяти метров, а штыри в трех. И эти два метра. И есть вопрос жить мне или изображать бабочку. И ведь никому другому не поручишь. Я самый быстрый, да и вообще самый лучший. Ага, я такой. И если кто-то скажет, что я всего лишь позер и вообще нарцисс, Ну что ж, вот она яма. Бегите. Нет желающих. Вот и молчите. Даже парни смирились. Понимают, кто здесь папа. Отхожу немного назад и в сторону от стены. Разбегаюсь. Сердце колотится как бешеное. Вперед. Срываюсь с места, набирая скорость, отталкиваюсь и бегу по правой стене, стараясь наступать в выбоины, таким образом, не давая предательски тяжелому телу и закону гравитации утянуть меня вниз. Метр, два... Три. проклятие! Нога становится на клочок мха. Все же я слишком тяжел для такой дистанции. И маршрут спустился ниже предполагаемого. Правая нога соскальзывает, меня прокручивает и слегка поворачивает. Так, что прикладываюсь головой о стену. Вспышка боли, круги перед глазами. Руки судорожно пытаются ухватиться за что-нибудь. Хоть за что-нибудь. Но, увы. Кончики пальцев слегка чиркают по камню. И вот встреча с Полом. Проклятый удар по голове помешал сориентироваться и приземлиться хотя бы на ноги. Тогда был бы шанс, ведь сработка происходит не сразу. Я мог бы прыгнуть. Но падение происходит на бок. Невысоко, не страшно, но смертельно. Слышу щелчок. А жить так хочется. Плиты с шумом падают вниз. Я тоже.